«Рам! Рэм! Нам надо поговорить!» На его крик, разнесшейся по всему поместью, появилась Рам. Видимо, она работала где-то рядом и, увидев запыхавшегося, раскрасневшегося Субару, недовольно сощурилась, явно порицая его поведение. «Что с тобой, Барусу? Куда там мчишься, весь растрёпанный?» «Извини, мне срочно нужно в деревню. Не пытайся меня остановить, я всё равно пойду». «Просто подумал, что должен предупредить, а то вы будете волноваться». «В деревню? Зачем?» «Да как ты смеешь ослужиться господина Разваля? Он доверил нам поместье на сегодняшнюю ночь. Ты что, не понимаешь, что это значит?» Взгляд Рам, направленный на Субару, становился всё пронзительнее. Воля хозяина всегда была для неё законом, и поведение юноши неизбежно навлекало на него гнев служанки. Но Субару не собирался сдаваться. «Нет времени на споры, поэтому скажу прямо. В деревне Эрлхэм прячется злой колдун. Я узнал, кто это, и поэтому должен бежать. Думаешь, я поверю детским сказкам?» «Не знаю, как сказать по-другому, так что придётся поверить». «Можешь спросить у малышки Беа, она подтвердит». «Да и...» «Сестрица?» Пока Субару припирался с Рам, подозрения которые всё больше усугублялись, сзади открылась дверь, и появилась Рэм. Взглянув на происходящее, она привычным движением стала рядом с сестрой. «Сестрица, что здесь происходит?» «Требует пустить его в деревню, чтобы усмирить злого колдуна, который там прячется». Рам повторил слова Субару, и он поморщился, чувствуя, что они действительно звучат как дурацкая выдумка. Похоже, и Рэм пришла к тому же выводу. «Сестрица, сестрица, у Субару очень глупые шутки. Рэм, Рэм, мне кажется, из Субару вышел бы прекрасный клоун». «Рам, Рэм, конечно, я часто шучу, но бывает же, что и серьёзно говорю». Получив ответ в своём же стиле, служанки-близнецы удивлённо замолчали. Словно наступая на сестёр, Субару шагнул вперёд. «Знаю, что это звучит сомнительно, и не надеюсь, что вы мне поверите, поэтому не прошу отпустить меня без всяких условий». Чувствуя, что на правильном пути, Субару нервно облизал губы и предложил, подняв палец. «Я иду в деревню. Если сомневаетесь, ступайте со мной и всё увидите. Вот только Эмилию одну оставлять нельзя, поэтому кто-то из вас должен находиться в поместье». «И что придумал? Если уж соблюдать указания господина Разваля, то ни я, ни сестры не можем сопровождать тебя». «Верно, если соблюдать указания, которые Разваль дал сегодня вечером. Но разве это единственный его приказ в отношении меня?» Рэм не нашлась, что сказать. Субару попал точно в цель. Разваль велел девушкам присматривать за юношей, о чём тот догадался по обрывкам информации с предыдущих кругов. Отведя глаза, Рэм явно искала путь к отступлению. Но Рама опередила её, со вздохом проронив. «Ладно, Борусу, делай как знаешь». «Сестрица?» Рэм изумилась, что сестра с такой лёгкостью выкинула белый флаг. Но один взгляд Рам заставил её замолчать. «Однако, Борусу, как ты сам понимаешь, мы не можем отпустить тебя одного. Поступив так, мы нарушим приказ господина Разваля». «Да, конечно. И каков компромисс?» «Мне это не нравится, но ничего не остаётся, как принять твоё предложение. Пойдёт, Рэм». «Лучшего и желать нельзя!» Субару победно вскинул сжатый кулак. Рам тихонько вздохнула и, проигнорировав юношу, обернулась к сестре. «Рэм, ты же видишь. Прошу тебя. Я всё уточну о госпожи Беатрис и возьму на себя охрану госпожи Эмилии и буду наблюдать за вами. Сестрица, но твои глаза... Сейчас не стоит об этом. Я воспользуюсь ими, если будет необходимо. Тоже относится и к тебе». Рэм больше ничего не смогла возразить на холодные слова сестры. Она лишь недружелюбно взглянула на Субару, который со стороны наблюдал за беседой девушек, понятной лишь им двоим. «Субару, сейчас самое время посвятить меня в подробности». «По дороге! Я и сам не знаю истинного положения вещей!» «Если верны самые мрачные гипотезы, то ущерб окажется таким, что будет не до смеха. И не только Субару!» Юноша благодарно похлопал Рам по плечу и потащил всё ещё ничего не понимающий у Рэм в переднюю. Но едва он хотел сказать, что времени в обрез, и до деревни им придётся бежать, как вдруг... «Субару! Ты куда-то собрался?» С верхней ступени лестницы, что вела в переднюю, раздался голосок, подобный звону серебряного колокольчика. Субар моментально обернулся и увидел Эмилию, замершую в облаке серебристых волос. Похоже, она прибежала на его крики, теперь стояла здесь, переводя дыхание и разглядывая всех троих. «Я услышала громкий голос и спустилась. Что-то произошло?» «Правильнее сказать, что-то может произойти. Но тебе не стоит волноваться. Хотя, конечно, я буду рад, если ты немного обо мне побеспокоишься». Субару не хотел тревожить Эмилию, поэтому нарочно заговорил обычным шутливым тоном. Но девушка всё равно что-то почувствовала. «У тебя такой вид, будто ты снова задумал что-то опасное». Эмилия мигом догадалась, в чём дело, и выразительно посмотрела на юношу. Субару понял, что его раскусили, и, проклиная свою неумелую игру, закрыл лицо ладонями. «Мы только-только закончили перепираться по этому поводу и договорились». «Значит, удерживать тебя бессмысленно, так?» «Ну, пожалуй, что да». «Более того, если меня остановить, то всё обернётся только к худшему». «Ладно, ладно, я поняла. Не стану даже пытаться». Эмилия спустилась по лестнице и встала перед Субару, преградив ему путь и уперев руки в боки. Субару не мог отвести взгляда от сияния фиалковых глаз, которые смотрели прямо на него, а девушка легонько коснулась пальцами его груди. «И просить, чтобы ты ничего там не устраивал и был осторожен, наверное, тоже бессмысленно?» «Зависит от обстоятельств!» Да и не то, чтобы я сам мечтал всё это делать. Конечно, лучше идти прямой дорогой, не собирая проблемы на свою голову. Но раз уж это невозможно, и ситуацию исправить способен только Субару, придётся действовать. И откуда у него такой дурацкий характер? Возможно, всё дело в девушке, что стоит напротив, — подумал Субару с неловкой улыбкой. Да прибудет с тобой благословение духов. Чего? Услышав бормотание Эмели, которая держала руку на его груди, Субару удивлённо наклонил голову. И она широко улыбнулась в ответ. «Просто присказка на прощание. Это значит, возвращайся целым и невредимым». «А, понятно, вот в чём дело». «Тогда, Эмилия тан, если я вернусь невредимым, ты прижмешь мне к своей груди нежно, словно маленькую птаху». «Ладно, ладно». Отпихнув Субару, который полез обниматься, Эмилия взглянула на Рэм. Служанка молча наблюдала за их разговором и сразу подобралась под этим взглядом. «Рэм». «Ты тоже будь осторожна и посмотри, чтобы Субару не ввязался в неприятности, хорошо?» «Да, госпожа Эмилия, слушаюсь». Подхватив подол юбки, Рэм сделала книгсон, а Эмилия удовлетворённо кивнула ей. Субару постучал носком ботинка по полу и, слегка согнув колени, приготовился бежать. «Что ж, мы пошли, Эмилия, тан!» «Счастливо!» Выслушав напутствие Эмилии, Субару помахал рукой, распахнул дверь. Вместе с Рэм пересёк двор и припустился по дороге, ведущей в деревню. Спустя некоторое время Рэм заявила. «Я желаю знать подробности. В деревне прячется колдун, который хочет помешать выборам короля. Меня самого прокляли чуть не насмерть, но Беатрис сняла с меня заклятие. Если мы ничего не сделаем, вся деревня может погибнуть. Ты серьёзно?» Рэм распахнула глаза от неожиданности, перестала дышать, несмотря на бег. Субару молча кивнул в ответ и прибавил ходу. «Нормальный человек не стал бы прибегать к таким мерам. Но кто знает этих колдунов?» Если его подозрения подтвердятся, случится ужасное. Поэтому Субару бежал изо всех сил. Осознав масштаб происходящего, Рэм молча сказел рядом с ним, рассекая вечерний полумрак, что сгущался под сенью нависающих деревьев. Они добрались. В деревне повсюду ярко пылали факелы, разгоняя ночную мглу. Трудно представить, чтобы жители ни с того ни с сего зажили столько огней. Там явно что-то произошло. Рэм остановился рядом с тяжело дышащим Субару. Судя по её лицу, девушка тоже почувствовала неладное. Заметив чужаков, к ним подбежал деревенский парень. «Вы же из поместья? Что делать тут в такой час?» «Похоже, мы как раз вовремя. У вас что-то случилось?» Оборвала юношу Рэм. Тот, кажется, несколько удивился её тону, но тут же взволнованно продолжил. «Да, да, мы не можем найти нескольких ребятишек. Вроде бы до наступления темноты они играли здесь. Но потом... Вот все бегают, ищут их. А кто пропал? Лука, Петра, Милт?» Не дав Рэм и слова сказать, Субару вклинился и забросал парня вопросами. Услышав знакомые имена, тот вытаращил глаза. «Вообще-то да! А вы что, знаете, где они могут быть?» Опасения подтвердились. Субару прищёлкнул языком и раздраженно топнул ногой. Затем он обернулся к изгороди, отделяющей деревню от леса. «Кто ищет детей, кроме тебя?» «Все молодые ребята и староста!» «Дети в лесу! В деревне вы их не найдёте!» При этих словах юноша изменился в лице. Казалось, он хотел что-то спросить у Субару, но тот хлопнул паренька по плечу и помчался к лесу. «Я побегу вперёд, а ты передай всем, где искать!» Не отвечая на доносящиеся за спиной растерянные вопросы, Субару по прямой рванул к тёмной опушке. Его догнал Рэм. С сомнением, поглядывая на решительное лицо юноши, она спросила. «Откуда ты знаешь?» «Знаю! Я давно знал! Если то, что они говорили, правда, нам сюда!» Деревню отделял от леса высокий плетень. Субару и Рэм перелезли через него и побежали в чащу, пробираясь между стволов. В то время как Субару пытался припомнить, о чём болтали ребята, Рэм неожиданно подняла глаза. «Барьер, оберегающий злых духов, разорван!» Удивление в голосе девушки заставило Субару крепче стиснуть зубы. Он понял, что был прав. Впереди там, куда указала Рэм, из коры большого дерева торчал кристалл. Он выглядел очень старым и не светился. Но, похоже, являлся частью барьера, отпугивающего злые силы. Субаро вспомнил, что жители несколько раз упоминали границу, показывая в сторону леса. А Рам даже прямо предупредила, чтобы он не смел ходить в горы. А что случится, если барьер исчезнет? Через границу могут пробраться зверодемоны. Лес – место их обитания. Зверодемоны? Вот оно что! А кто они такие? В глазах Рэм появилось беспокойство, и она ответила с небольшой запинкой. «Это твари, наделённые магией, злейшие враги человечества. Говорят, их породили ведьмы». «И тут ведьмы!» Субару скривился, услышав набившее оскомину слово. Но объяснение Рэм лишь подтвердило его гипотезу об истинном облике колдуна. «Похоже, сегодняшнее событие лишь предвестие бедствий, готовых обрушиться на деревню Субарукун, ты что?» В изумлении воскликнул Рэм, попытавшись его остановить. Прямо на её глазах юноша шагнул в просвет между деревьями, которые обозначали границу. «Там дети! Надо их спасать!» «Но ты уверен? Чтобы пересечь границу, требуется разрешение господина Развали и без доказательств?» «Доказательство! Этот шрам!» Субару обернулся к застывшей рым и показал следы зубов, хорошо заметные на левой ладони. То самое место, за которое цапнул щенок. Именно на этот укус и указала Беатрис, сказав... Тот, кто оставил этот шрам, наложил заклятие на Субару. Милый пёсик, с которым играли малыши. А что, если он лишь напоминал щенка? Что, если это зверо-демон, настилающий проклятие через укусы? Субару помнил, что и в первом круге, и во втором его кусал тот самый щенок. Если же он сам никуда не ходил, то жертвой вполне логично становилась Рэм, отправлявшаяся в деревню за покупками. Получается, проклятие не было делом рук человеческих и больше походило на стихийное бедствие. Звера-демоны распространяли эпидемию заклятий, подобно тому, как крысы разносили чуму. Дети наверняка пошли за этим существом и пропали в лесу. И неизвестно, что с ними случилось. Чем больше мы тратим времени, тем хуже. Что если проклятие настигло и ребятишек? Если так, их надо скорее забрать в поместье и расколдовать. Подожди, мы не можем сами принимать такие решения. Да и обстоятельства очень подозрительные. Что? Рэм остановила Субару, который спешил отправиться в лес. И указала на край деревни, за которым располагалось поместье. Все словно нарочно началось, как только господин Разваль отлучился. Ты уверен, что это не отвлекающий маневр, чтобы напасть на поместье? Ну так что делать? Предлагаешь бросить бедных детей в опасности и бежать в поместье и крепить оборону? Нет, конечно, если тебе все равно, что возможно к завтрашнему утру в деревне останутся одни мертвецы, тогда вперед, заявил Субару, осознавая всю жестокость своих слов. Рэм всего лишь пыталась держать клятву и защитить обитателей поместья, за что нельзя ее винить. Но даже если закрыть глаза и молчать, если свернуться клубком и спрятаться, момент, когда потребуется принять решение, всё равно наступит. И Субару отлично знал, что сильнее всего приходится жалеть о том, чего не совершил. «Идём, Рэм! Другого выхода нет! Мы с тобой должны хоть что-то сделать!» «Ну почему ты так уперся? Какое отношение имеет к тебе эта деревня, Субару?» Он впервые слышал, как Рэм, которая всегда держала себя в руках, причитает так по-женски. «Похоже, она никак не могла принять решение». Субару даже сочувствовал ей, но времени потакать слабостям друг друга не было. Юноша отчаянно храбрился, но, если честно, он и сам боялся идти вперёд. Ноги Субару дрожали вовсе не от усталости, но вправе ли кто-то судить его? Субару решительно шлёпнул себя по щекам, чтобы не дать душе уйти в пятки. «Знаешь, Петра мечтает шить одежду в городе, когда вырастет. О чём ты?» А Лука собирается пойти по стопам отца, лучшего дровосека в деревне. «Милт хочет сделать венок из цветов со всех окрестных полян и подарить его своей маме». Субару продолжал рассказывать, и лица ребят одно за другим всплывали у него перед глазами. Мейна радуется, что у неё скоро родится братик или сестричка. А Дайн и Кайн спорят о том, кто из них когда-нибудь женится на Петре. Невольно хихикнув, он повернулся к умолкшей «Они имеют ко мне отношение. Я ведь знаю и как их зовут, и как они выглядят, и что они собираются делать завтра». Субару не любил детей. Они шумные, прилипчивые, болтают, что вздумается. Грубые, невоспитанные, бесцеремонные. Глядишь на них, и прямо как в зеркало смотришься. И вообще, я обещал, что завтра опять сделаем радиозарядку. Кажется, подобные мысли крутили всего в голове и в первый день, когда он попал в замкнутый круг. Бросить всё, пуститься на самотёк – это проще простого. Но юноша знал, что это неправильно, и потому изо всех сил бежал вперёд. Субару посмотрел на Рэм, которая всё ещё колебалась. Девушка выглядела слабой и беспомощной. Кажется, она жалела, что ей недостаёт сил. В точности, как и Субару. Сейчас он был противен сам себе. Юноша пытался побороть трусость и укрепить решимость, глядя на обессилевшую Рэм. Трястись и пытаться использовать других людей. Как низко. Но если это поможет делу... Я сам держу слово и других заставляю держать. Такой у меня характер. Обещал устроить с дичишками радиозарядку, устрою. Так что я иду дальше в лес». Никогда Субару не думал, что мужество – такая страшная штука. Юноша изо всех сил пытался скрыть трясущиеся от страха руки и совершенно не замечал, как дрожит его голос. Глядя ему в спину, Рэм опустила ресницы. «Что ж, делать нечего». «Рэм?» Девушка вдруг решительно взглянула на Субару. Пожалуй, впервые на её лице так отчетливо читались эмоции. «Рэм получила приказ наблюдать за тобой, Субару. Выходит, если я позволю тебе уйти одному, то не выполню свою работу». Её голос прозвучал так, словно Рэм подразнивала Субару, и он в изумлении лишь покачал в ответ головой. «Наверное, да. Смотри внимательно, вдруг я задумал что-то подозрительное». «Да, обязательно. Что ж, идём». Глядя, как Рэм встала рядом с ним, Субару впервые почувствовал, что они стоят плечом к плечу, в буквальном смысле. В горле защекотало, и он собрался было поблагодарить Рэм, как вдруг обратил внимание. В руке шагавшей рядом с ним девушки внезапно возник металлический шар. Позвякивающаяся цепь соединила его с металлической рукояткой, и размер шара совершенно не вязался с той легкостью, с которой хрупкая девушка его несла. уважаемая Рэм, а это что?» «Для самообороны». «Да, но ведь для самообороны». Переговариваясь так, они перебирались по нехоженному лесу, и Субару изо всех сил пытался хоть как-то вернуть только что по крупицам собранную и вновь утерянную решимость.